Глава тридцать четвертая. Бриджит откинулась на спинку дивана, вытянула руки и зевнула. Среди всего, что случилось за последние сутки, она перехватила должно быть часа четыре беспокойного сна на кушетке в сестринской со святой Килды. И теперь это казалось произошедшим целую вечность назад. Сейчас, когда выветрился адреналин дневных приключений, тело напомнило ей, до чего она устала. Бриджит всегда думала, что сонливость в 10.40 вечера пятницы — это прерогатива исключительно пожилых женщин. Но теперь она находилась в одной компании с настоящей пожилой женщиной, которая не выказывала ни малейших признаков усталости. За спиной Бриджит, сидевшей с книгой «Заложница любви на коленях», в атмосфере добродушной перебранки кипела вторая за вечер партия в риск. Она успела поучаствовать в обеих партиях, хотя и не очень долго. Поскольку Бриджит с детства не играла в риск, пришлось потратить некоторое время на то, чтобы вспомнить правила, прежде чем они приступили. В первой игре ей казалось, что дела идут довольно неплохо, пока Дороти не обменяла свои карточки территории на несколько дополнительных армий и не смела ее с доски одним яростным кровавым ударом. Дороти была явно не из тех, кто склонен проявлять снисхождение к неопытным в игре девушкам. Затем она принялась методично уничтожать пола испытывая огромное удовольствие от насмешек над ним за то, что он по-дурацки вторгся на восток зимой. Во второй партии Бриджит постаралась играть по-серьезному и в итоге проиграла быстрее. Тогда она извинилась и ушла на диван читать ту книгу, которую уже начала, в то время как остальные остались сражаться до последней капли крови. Несмотря на то, что она не обсудила это с Полом, ей казалось совершенно очевидным, что Дороти не стоит посвящать в те неприятности, которые на них обрушились. По мнению старушки, Пол был ее внуком, и они приехали к ней со светским визитом. Чтобы визит превратился в ночевку, Пол выдвинул весьма неубедительно прозвучавший тезис о том, что в его квартире идет ремонт. Дороти лишь небрежно пожала плечами. Спален в ее доме было хоть отбавляй. Вероятно, Бриджит чувствовала бы себя хуже от того, что ее втянули в мошенничество, если бы здесь хоть кто-то выглядел как жертва. Бриджит дважды читала «Заложницу», но теперь испытывала от этой книги совсем другие чувства. Внезапно со страниц стало бить живой реальностью. Эти люди с фотографией были настоящими, и сейчас они стали частью ее жизни. А один из них, очевидно, пытался ее убить. Она листала страница туда-сюда, освежая в памяти некоторые подробности романа но все время возвращалась к фотографиям. Вот Сара Джейн Крэнстон, хорошенькая юная девушка, выросшая под пятой властных родителей и проданная в брак без любви. Вот Фиахра Феллон, молодой человек с шалыми глазами и улыбкой кинозвезды. Возможно, и он в свое время находился под пятой и был обречен стать преступником по воле старшего брата, заменившего ему отца. Двое злосчастных влюбленных увидели друг в друге родственные души. Они сбросили сковывавшие их цепи и обрели, наконец, свое счастье. Бриджит гордилась своим циничным взглядом на жизнь, но надо быть совершенно каменной, чтобы оставаться равнодушной к этой истории. Затем она вновь посмотрела на фотографию молодого Гарри Феллена. Теперь ей казалось, что его глаза светятся пронзающей душу злобой. Неужели он действительно приказал убить невинную молодую женщину только за то, что ее отец был его старым знакомым. Неужто вслед за этим он велел разнести на куски человека, которого никогда даже не встречал, причем по причинам неизвестным даже жертве? Какой во всем этом смысл? Ее размышления были прерваны восторженным возгласом восьмидесятилетней дамы. Бриджит повернулась и не смогла удержаться от смеха, когда Дороти стала исполнять. Далеко не степенный победный танец вокруг стола. Недовольная гримаса пола делала сцену еще смешнее. Игры этой парочки давно вышли за рамки простого времяпрепровождения. Бриджит видела так называемый «блокнот», предмет, имевший для обоих почти религиозное значение. В нем было перечислено все, во что они сражались в игровые вечера, и отмечен текущий счет в их бесконечной битве. Дороти решительно доминировала в крестословице и риске. Пол побеждал в основном в джинрамме. Другие страницы блокнота были посвящены Клудо, Монополии и Шашкам, но они явно не входили в число любимых. Похоже, Дороти больше всего нравился риск. Она перестала танцевать и облокотилась о стол напротив Пола. «Не переживай, Грегори!» — радостно выдохнула Дороти. «Или, как говорят твои сверстники, «Забей!» Слезы потекли по лицу Бриджит, когда неуемная старушка пошла на второй круг победы, возвращаясь к своему месту в ритме танца. Не выдержав, рассмеялся даже Пол. Закончив плясать, Дороти плюхнулась в кресло и огляделась. «Что ж, пора в постельку. В моем возрасте больше двух мировых войн за вечер не вытянуть. Грегори, разрешаю тебе прибрать поле моей победы. Бриджит, дорогая, «Ты не могла бы мне помочь с посудой?» «Конечно», — Бриджит немедленно вскочила на ноги, желая показать себя хорошей гостьей. Стол перед ней был завален остатками их импровизированной трапезы. Бриджит осознала, насколько проголодалась, только когда начала есть. С утра она не съела ничего, кроме помятого банана в сестринской. Среди хаоса прожитого дня базовые потребности отошли на второй план. Еда у Дороти в основном состояла из сладких пирожков, миндального печенья, джемми-доджерс и явских пирожных. Кроме этого, Пол, явно знакомый с холодильником Дороти, приготовил для себя и Бриджит бутерброды с жареной говядиной. Все это странным образом напомнило Бриджит пиры, которыми наслаждалась знаменитая пятерка. В свое время она проглотила все эти книги за одно лето. Вероятно, они и положили начало ее одержимости детективами. Единственное, чего не хватало на вечернем перу у Дороти, это разливанного моря имбирного лимонада, чтобы не означало это словосочетание. Но вместо него на столе стояла «добрая бутылка белого вина», уже, естественно, опустевшая. Бриджет собрала тарелки из стакана на поднос и понесла их на кухню. Взяв пустую бутылку, Дороти последовала за ней. «Просто засунь все в машину, дорогая. В посудомоечную?» «Именно?» «Хорошо», — ответила Бриджит и стала оглядывать большую кухню, искусно спроектированную так, чтобы сохранить старинную атмосферу дома и в то же время скрытно наполнить его, без сомнения, всеми современными удобствами. «Хм, а где она?» Дороти посмотрела на шкафы так, словно увидела их впервые. «Где-то здесь, полагаю?» Обнаружив машину с третьей попытки, Бриджит принялась ее загружать. и так, как я вижу в душе вы деспот, одержимый стремлением к мировому господству. «Это у меня в крови», — ответила Дороти. «Вероятно, где-то в ветвях моего генеалогического древа спрятался немец». Бриджит рассмеялась. А Пол определенно не любит проигрывать». Как только слова слетели с губ, Бриджит почти услышала, как они тяжело рухнули на пол. «Дура, дура, дура!» Подняв голову, она наткнулась на взгляд Дороти. Как всегда, настороженные ястребиные глаза смотрели на нее очень внимательно. В душе Бриджит зашевелилось смутное подозрение, что эта женщина никогда и ничего не упустила за всю свою жизнь. «Э, в смысле Грегори, я хотела сказать», — пробормотала Бриджит, опустив глаза в землю, — и отчаянно желая, чтобы она разверзлась и поглотила ее прямо сейчас. Дороти бесшумно пересекла кухню и плотно закрыла дверь. Робко подняв глаза, Бриджит с удивлением увидела спокойную, доброжелательную улыбку на лице старушки. — Все в порядке, дорогая, — сказала Дороти, значительно смягчив свой обычно резкий тон. — Видишь ли, у моего внука, в отличие от сына-идиота, есть одна отличительная черта. Он мудак. А джентльмен, который в настоящую минуту собирает риск в коробку, совсем не таков. «В этот раз вы не стали смягчать слова», заметила Бриджит. «Потому что я не считаю необходимым проявлять вежливость, когда речь заходит о моем внуке. В идеале я хотела бы вспоминать о нем так же редко, как он, без сомнения, вспоминает обо мне». «Но...» пробормотала Бриджит. «Как давно вы поняли?» О. «Очень давно. Наверное, с той минуты, когда с ним познакомилась», — ответила Дороти. «Но если вы все знаете, почему бы просто не сказать?» Бриджит махнула головой в сторону двери в гостиную, где сидел Пол. «Теперь это было бы неловко. Да и зачем разрушать счастливую гармонию?» «Должна признаться, я каждый раз с нетерпением жду его визитов». «И вас это действительно не беспокоит?» «Что именно, дорогая?» Присутствие в доме незнакомца. Какая чепуха. Не обязательно быть знакомым с кем-то по имени, чтобы знать его на самом деле. В нем добрая душа, которая, за исключением одной большой лжи, во всем остальном честна, как день. Знаешь, почему я постоянно выигрываю в риск?» Бриджит покачала головой, сбитой с толку таким резким переходом. «Потому что он», — ответила Дороти, указав на дверь, — Постоянно стремится взять под контроль Австралию. Это самый легкий континент для обороны. Словно некий странный внутренний голосок внушает ему тоску по собственному убежищу, какому-то маленькому месту, которое он хотел бы назвать своим. Дороти сняла очки, позволив им болтаться на цепочке на груди. Затем стала смотреть в окно, наблюдая за далеким огоньком самолета, ненадолго вынырнувшим из облаков. Я попросила кое-кого собрать о нем информацию. Я узнала совсем немного, а потом отменила заказ. Мне показалось навязчивым заглядывать в его жизнь, когда его нет рядом. Это странно, да? Бриджит провела рукой по своей шее. Нет, пожалуй. Ты знаешь, что такое настоящее одиночество? Я имею в виду одиночество как непрерывное состояние. когда жизнь стала бы абсолютно пустой, если бы не то редкое в ней присутствие. «Не знаю», — ответила Бриджит. «Это должно быть очень тяжело для вас». Повернувшись, Дороти грустно улыбнулась, а чего стало выглядеть намного старше. «О, моя дорогая, ты неправильно меня поняла. Я говорила не о себе». Дороти коротко взглянула на дверь, после чего повернулась и поправила на стойке пару предметов, которые совсем не нужно было поправлять. Через несколько долгих мгновений она заговорила вновь, и в ее голосе прорезались прежние резкие нотки. «Итак», — сказала она, — «какие неприятности угодил Грегор?» Несмотря на сказанное, он по-прежнему оставался Грегором. Бриджит не знала, как ответить на этот вопрос. «Хм...» «С ним все в порядке». Дороти повернулась и снова надела очки. «Прошу тебя, дорогая, хотя бы ты мне не чеши, а то отправишься спать в собачью кунуру. Грегори не ходит в спортзал, и у меня хватает медицинских знаний, чтобы понять. Под этим ужасным свитером не мышечное растяжение, а самая настоящая рана, не говоря уже о том, что он свалился, как снег, на голову. Наверняка где-то что-то пошло не так. И так повторяю. «Насколько серьезные у него неприятности?» «Ну, достаточно. Ты сможешь ему помочь?» «Надеюсь». «Прекрасно. Не буду дальше выпытывать. Доверюсь твоему здравому смыслу. Но обязательно обратись ко мне, если вам что-нибудь понадобится». Мне очень не хотелось бы вступать в один из этих скучных бридж-клубов для стариков. «Спасибо», — проговорила Бриджит. «В ванной под раковиной имеется аптечка». А на третьем этаже — гардеробная, в которой до сих пор хранятся некоторые вещи моего дорогого покойного Джейкоба. Подбери что-нибудь для Грегора. А то я прямо чувствую, как его свитер пагубно влияет на стоимость моей недвижимости. И самое главное, протянув руку, Дороти достала с полки еще одну бутылку вина. Возьми с собой это. Дороти протянула Бриджит бутылку, а левой рукой вдруг нежно прикоснулась к ее лицу. Затем повернулась, и направилась к другой двери кухни, не к той, которая вела в гостиную. «Спасибо», — проговорила Бриджит. «Ты уже сказала, дорогая. Не стоит повторяться. Это признак слабого ума. Грегори знает, где комнаты для гостей. Наслаждайтесь обезьянами». Бриджит увидела, как Дороти закрыла за собой дверь. «Погодите, какими еще обезьянами?»